Надежный тип привязанности. Как же они выглядят, эти идеальные партнеры, которые умеют выстраивать здоровые и комфортные отношения? Существуют ли они в принципе? Или это какие-то волшебные существа, вроде единорогов? Вокруг надежной привязанности сформировалось очень много мифов. Давайте разберем основные. Это поможет нам понять, что надежность вовсе не недостижимый идеал. В надежных отношениях никогда не будет ссор и недопониманий. В них все хорошо само по себе. Доверительные отношения не гарантия отсутствия конфликтов. Совершенно нормально иметь разногласия и обсуждать их. Часто они помогают узнать, что важно для другого, понять его потребности. Разница лишь в том, как мы ведем себя при обсуждении проблем и как, в принципе, реагируем на их наличие. В надежных отношениях мы можем безопасно выражать свои эмоции и говорить на сложные темы, зная, что нас постараются понять, они будут критиковать, убегать от диалога, закрываться, обвинять, проявлять агрессию. Мы чувствуем, что вместе хотим решить проблему или найти компромисс, понять друг друга, а не найти, кто прав, кто виноват. Главный посыл конфликтов — помоги мне понять, что происходит внутри тебя, твои чувства, переживания, взгляды на ситуацию, а я помогу тебе понять, что происходит внутри меня. Надежные партнеры смогут и должны закрывать все потребности друг друга. Это невозможно. Ни один человек не может посвящать нам и нашим желаниям 100% своего времени, так же, как и мы не можем делать это для другого. Наш партнер — взрослый отдельный человек, а не идеальный несуществующий родитель. Почему несуществующий? Как мы помним, чтобы у ребенка сформировалась надежная привязанность, родитель должен быть настроен на него большую часть времени. Но речь идет не обо всем времени. Если мы ожидаем, что в отношениях фокус внимания партнера всегда будет только на нас, это приведет к глубокому разочарованию. К тому же такие ожидания — превращают нашего партнера не в реального человека, а в объект для прислуживания. Некоторые потребности в принципе невозможно удовлетворить, например, желание быть вместе 24 на 7, или чтобы партнер не общался ни с кем, кроме нас. Для ощущения надежности и безопасности нам вовсе не обязательно, чтобы партнер удовлетворял все наши потребности по первому зову. Достаточно знать, что мы можем рассчитывать на него в большинстве случаев, сможем опереться на его плечо, когда это будет необходимо, сможем почувствовать себя увиденными, услышанными и понятыми. Надежные также видят сильные стороны и ограничения другого человека. Он понимает, далеко не всегда партнер в состоянии дать то, чего хочет другой. А значит, иногда можно получить эмоциональную поддержку за пределами отношений у друзей, семьи, коллег, или обрести ее наедине с собой. Мир не замыкается только друг на друге. В надежных отношениях мы каждую секунду будем ощущать безграничное счастье. Надежный партнер идеален. Он никогда не будет нас разочаровывать, злить или раздражать. И сам никогда не будет испытывать негативных эмоций на наш счет. Надежные партнеры — не роботы, которые запрограммированы на постоянное ощущение радости. Это обычные люди, в жизни которых есть взлеты и падения, сложные выборы и трудные ситуации, грусть и печаль, злость и гнев. Они не всегда будут понимать нас, а мы их. Они будут не соглашаться с нами, а мы с ними, что вполне естественно вызовет у нас обоих отрицательные чувства, такие как злость, гнев, грусть, тоску. Главное, что в надежных и безопасных отношениях позитивных моментов больше, чем негативных. Вечное состояние блаженства — это утопия. Даже если наш партнер надежен, это не значит, что в отношениях он никогда не будет испытывать тревогу и беспокойство или хотеть личного пространства. Надежная привязанность — гарантия счастливых отношений, которые никогда не завершатся. Часто можно столкнуться с нереалистичными представлениями что здоровые отношения никогда не заканчиваются. А если происходит расставание, так только потому, что отношения были токсичными или потому, что с нами, нашим партнером, что-то было не так. Однако это далеко не всегда правда. Любые отношения — это риск. Никто из нас не умеет предсказывать будущее. У нас могут измениться и перестать совпадать ценности и приоритеты. В один момент мы можем просто потерять то, что нас связывало. Жизнь бывает разной. Разница в реакции на разрыв отношений. У людей с надежной привязанностью есть здоровые способы справляться с трудными и болезненными эмоциями, которые появляются во время расставаний. Они не выстраивают чувство собственной ценности на наличии или отсутствие отношений. Так как они обладают позитивным взглядом на себя и других людей, они уверены в том, что смогут снова встретить любовь и будут счастливы в отношениях. Рядом с надежным партнером все зажимы, тревоги, переживания уйдут сами по себе. Ведь теперь с нами — сила его любви. Надежный партнер не сможет автоматически исцелить все наши травмы. Наши собственные убеждения о себе и о мире вокруг продолжают влиять на нашу интерпретацию поведения партнера, что может приводить нас к выборам стратегий, которые вредят отношениям. Мы уже знаем, что типы привязанности — это механизмы преодоления трудностей в отношениях. Поэтому наш партнер вполне может приблизить нас к надежной стороне спектра. Но и мы можем активировать в нем стратегии избегания, если будем преследовать и наседать, или стратегии тревоги, если до нас будет очень трудно достучаться. Надежный партнер всегда поймет и простит совершенно любые мнения, проявления, слова. Если мы ведем себя грубо и неуважительно по отношению к нашим близким, постоянно нарушаем их границы, то крайне нереалистично рассчитывать, что они будут продолжать терпеть такое отношение. Надежный партнер без колебаний скажет, какое поведение для него неприемлемо, проговорит свои тревоги и беспокойства, обозначит, если что-то будет выходить за рамки. Он четко знает, что для него комфортно, а что нет. Поэтому надежный не будет оправдывать оскорбительное и недопустимое поведение. У надежных отношений есть четкие критерии. В попытках обрести определенность мы ищем какие-то постулаты и правила, дабы опереться на них. Знакомство, романтичные свидания, переезд, предложение, свадьба, покупка квартиры, рождение ребенка, поездки к родителям по выходным. Он зарабатывает, она занимается семьей. Обязательно хорошие отношения с родителями друг друга. Нет друзей и знакомых противоположного пола. Секс каждый день. На деле же в надежных отношениях нет конкретных рамок. Конечно, здесь мы не говорим об отношениях, в которых присутствует разного рода насилие. Партнеры создают свою уникальную историю и умеют договариваться о том, что подходит им обоим. Они создают свою личную норму. Как же тогда надежные партнеры — ведут себя в романтических отношениях. Они умеют четко и ясно говорить о своих желаниях, потребностях и чувствах. Они знают, как оказывать эмоциональную поддержку и как просить о ней. Они уважают и границы своих партнеров, и свои собственные. Они доверяют своим партнерам. Они умеют находить баланс между индивидуальным и общим, между я и мы. Они стабильны и последовательны. Их слова и действия не расходятся. Они не боятся взаимных обязательств и понимают, что это неотъемлемая часть серьезных отношений, могут говорить о будущем и об ожиданиях. Они достаточно гибки, готовы идти на компромиссы, но при этом не жертвуют тем, что им действительно важно. Они способны отделять личные истории партнера от себя. Они не склонны принимать все на свой счет и понимают, что поведение другого — далеко не всегда связано с ними. Они стремятся понять различия, а не воспринимают их как автоматическую угрозу отношениям. Они умеют справляться со сложными эмоциями и чувствами, умеют их распознавать, проживать и выражать, могут оставаться спокойными и рассудительными даже во время конфликтов. Они не воспринимают наличие, отсутствие отношений как показатель собственной ценности и могут комфортно себя чувствовать как в них, так и без них. Я, мои друзья и другие близкие, мои интересы и хобби, мои отдельные цели, личное пространство, собственное развитие и реализация. Мы, общие интересы и хобби, совместное времяпрепровождение, секс, совместные цели, обязательства друг перед другом, Сильная эмоциональная близость. Ты, твои друзья и другие близкие, твои интересы и хобби, твои отдельные цели, личное пространство, собственное развитие и реализация. Если, прослушав этот список, вы расстроились и осознали, что еще далеки от такого проявления себя в отношениях, вспомните важную мысль. Небезопасный стиль привязанности — это адаптация к стрессовым условиям, которые были в ваших близких отношениях и вследствие которого вы сформировали определенные убеждения. Ваше нынешнее поведение гораздо больше говорит об опыте, который у вас был, чем о вашей личности. И если сейчас в отношениях вы не ведете себя надежно, это не значит, что так будет всегда или что вы ужасный человек. Двигаемся к надежному типу. Важное напоминание. Тип привязанности — это палитра, спектр. Нельзя сказать, что все люди с тревожным или избегающим типом привязанности имеют идентичные триггеры и реакции, которые проявляются в отношениях абсолютно одинаково. Да, есть общие глубинные страхи, схожие стратегии поведения. Однако эти страхи и, соответственно, тревога или избегание с ними сопряженное могут быть высокими, средними или низкими. Чем выше страх, тем сложнее регулировать свои чувства и эмоции самостоятельно. Чем выше страх, тем больше триггеров и аффектов и меньше возможности выбирать реакцию на эти триггеры. Часто она уходит в крайности. Экстремальный уровень тревоги или избегания в отношениях может сигнализировать о дезорганизованном типе привязанности. Как мы помним, этот тип характеризуется высоким уровнем тревоги и высоким уровнем избегания. Прежде чем схематично обозначить план движения в сторону надежного типа — хочется отметить несколько важных моментов. От новых действий и выборов стратегии поведения нас часто отделяет не то, что мы не знаем, как действовать, а то, что мы стоим на месте и ничего не делаем. Кому-то из нас хочется найти волшебный способ, который сможет мгновенно изменить жизнь. Мы проводим годы в поисках такого способа, читаем книги, смотрим видео, изучаем блоги специалистов. Кажется, еще чуть-чуть — и все найдется нужное волшебное упражнение. Но, увы, время проходит, а все остается по-прежнему. Я тоже была в этой точке. Читая одну за одной книги на тему отношений, я внутренне негодовала. Почему они все пишут одинаково? Почему говорят одно и то же? Мне казалось, что есть та самая книга, полная инсайтов, которая все объяснит от и до. И после прочтения ее последней страницы Я стану другим человеком. Упражнения, которые там давали, казались мне бессмысленными и посредственными. Неужели такие глупости могут хоть как-то мне помочь? Точно нет, — думала я, быстро перелистывая страницы, даже не давая себе возможности попробовать. Мы ожидаем, что научимся готовить, купив книгу рецептов. Но даже если выучить наизусть рецепт чизкейка, вряд ли мы сможем приготовить его с первого раза. Чтобы получилось вкусно и красиво, Нам необходимо купить нужные продукты, пойти на кухню, попробовать и, возможно, не один раз. Мы приобретаем травматичный опыт в отношениях с другими людьми и исцелиться можем только через новый опыт, который получим также в контексте отношений. Невозможно научиться выстраивать границы, просто читая о них. Нужно учиться говорить «нет», что совершенно точно не всегда приятно, а зачастую страшно. Невозможно построить эмоционально глубокие отношения, если мы каждый раз будем сворачиваться в клубочек, как ежики, или не будем готовы выслушать обратную связь. Необходимо стараться быть откровенными, честными, уязвимыми и открытыми рядом с нашими близкими. Мы не можем рассчитывать на то, что наш партнер угадает наши мысли и распознает наши потребности. Нужно учиться озвучивать их. Та близость, связь, любовь, Те отношения, которых мы жаждем, находятся по другую сторону диалогов, которых мы боимся. Мы не доберемся туда, если не осмелимся открыть свое сердце. Именно обнажая душу, открывая свои страхи партнеру, мы получаем поддержку, понимание, единение. Искренние отношения невозможно построить, заталкивая свои переживания в дальний угол, прячет то, что болит. Именно через новый опыт и повторение этого опыта мы формируем новые реакции и новые убеждения. Конечно, важно, чтобы этот новый опыт формировался в безопасной обстановке. Таким местом может стать кабинет парного или индивидуального терапевта, групповая терапия. Если же вы боитесь сказать своему партнеру, близкому человеку о чувствах, переживаниях, потребностях, потому что уже не раз сталкивались с негативной реакцией, отвержением или даже насилием, то это повод задуматься. Точно ли дело в том, что откровенные разговоры представляют опасность, или я стремлюсь вести их с человеком, который недостаточно заинтересован во мне и моих чувствах? Иногда мы рискуем попасть в другую ловушку. Нам кажется, что страх это сигнал. Стоп, нет, мне туда нельзя, это не для меня, я не умею. Хочу напомнить, бояться перемен и нового непривычного опыта совершенно естественно. Проблема не в самом страхе, а в том, как мы на него реагируем. Но можно бояться и при этом делать, увидеть свой страх, признать его, прочувствовать и при этом продолжать двигаться к своей цели. Разумеется, я ни в коем случае не умаляю важности получения информации через книги, стала бы я тогда писать свою, блоги, статьи и видео. Осознание причин происходящего, понимание, что мы в этом опыте не одни, дарит облегчение, становится легче дышать, Через специалистов, которые относятся к нам с состраданием, мы учимся также относиться. Мы помещаем их фигуры внутрь себя, обретая надежную базу. Клиенты часто говорят мне, что в трудные минуты они слышат в голове мой успокаивающий голос. Со временем этот голос превращается в их собственный. Однако важно помнить, что без практики и тренировок ничего не меняется. Мне хочется воодушевить вас на первый шаг. Даже если в чем-то он окажется глупым и бессмысленным, слишком маленьким или несущественным, и вы думаете, что он ничего не изменит. Через год вы будете благодарны себе за то, что сделали первый шаг именно сегодня. А теперь вернемся к конкретным шагам. Первое — определяем свою начальную точку, повышаем уровень осведомленности, принимаем решение двигаться в сторону надежного типа. Когда я выкладываю видео о типах привязанности и их проявлениях, самый частый вопрос, который приходит, и что с этим делать? В такие моменты мне всегда хочется ответить. Вы уже сделали первый шаг. Первый и самый важный шаг — осознание и осведомленность. Сложно измениться, если не знаешь, в чем именно трудность. Осознавая, что с нами происходит и по каким причинам, замечая свои привычные, но неэффективные модели поведения, Понимая потребности, что за ними стоят, узнавая, какой травматичный опыт научил нас реагировать именно так, у нас появляется шанс бросить им вызов и попробовать вести себя по-другому. Появляется возможность познакомиться и отнестись с состраданием к тем глубинным частям себя, что были ранены. Чтобы прийти к надежному типу, нам важно понять, что сейчас отделяет нас от него. А еще достаточно сложно работать над чем-то, если мы не до конца понимаем, для чего нам это нужно, что это даст, как улучшит жизнь. Постарайтесь подробно описать, какими станут ваши отношения с собой и окружающими, когда вы начнете свой путь. Второе. Анализируем проявления тревожной, избегающей привязанности. Обратите внимание на свою коммуникацию с близкими людьми, романтическими партнерами, друзьями, родственниками. Какие черты характера и проявления в отношениях вы можете связать со своим типом привязанности после прослушивания аудиокниги? Почему? Проявление тревоги или избегания в отношениях особенно хорошо заметно во время ситуаций, которые мы оцениваем как стрессовые. Это могут быть как прямые конфликты, недовольство, так и наша интерпретация каких-либо проявлений партнера. Взгляд, выражение лица — его желание встретиться с друзьями. Примеры. Я очень ревнивый человек. Думаю, это связано с моим типом привязанности. Я вижу себя в негативном свете, всегда сравниваю себя с окружающими девушками не в свою пользу. Я не уверена в том, что партнер на самом деле меня любит. Я часто жертвую своими потребностями в пользу желаний партнера. Мне кажется, если я не буду удобной и приятной, не буду угождать, то останусь одна. Думаю, это связано с моим страхом быть оставленной. Я вижу, что в отношениях держусь на некотором расстоянии. Мне сложно говорить о своих чувствах. Я редко делаю первые шаги. В целом, я не всегда понимаю, что происходит у меня внутри. В моей семье не принято было говорить о трудностях. Я не выношу конфликты. Любое недовольство партнера я принимаю на свой счет. Резко вспыхиваю и хочу уйти». Я чувствую, что меня пытаются сделать виноватым во всем. Прослушайте еще раз записанные характеристики. С какими из них вам хотелось бы поработать? Что хотелось бы сохранить и проявлять чаще? Какие из них доставляют вам больше всего проблем? А вашим партнерам? Какие из них привносят конфликты и непонимание в ваши отношения? Основываясь на своих ответах и опираясь на примеры, заполните таблицу «Далее». Выполнив это упражнение, мы сразу справимся с двумя задачами. Познакомимся со своими индивидуальными проявлениями типа привязанности. Определим свои зоны роста и опоры. Поймем, как именно наши триггеры, связанные с типом привязанности, влияют на отношения и на близких нам людей. Увидим, как наше поведение усугубляет конфликты или даже создает их. Подумаем, что лично мы можем сделать, чтобы улучшить ситуацию в отношениях. Какие проявления тревожного, и избегающего типа привязанности я замечаю в себе? Угрожаю расставанием во время конфликтов. В какие моменты я обычно их использую, чего хочу достичь? В моменты, когда мне обидно, когда я чувствую, что не важна, когда я в панике во время конфликта, хочу, чтобы мне уделили время, Хочу, чтобы разубедили и проявили любовь и заботу. Какие проявления тревожного, избегающего типа привязанности я замечаю в себе? Во время конфликтов я могу резко выйти из диалога, например, уйти из дома без предупреждения. В какие моменты я обычно их использую, чего хочу достичь? Когда моя девушка выражает недовольство, говорит о том, что ее не устраивает. Я хочу закрыться, перевести все в шутку или поменять тему. Я в замешательстве, и даже не знаю, что делать, как реагировать, хочется просто убежать. Какие проявления тревожного, избегающего типа привязанности я замечаю в себе? Повышаю голос, начинаю кричать и обвинять партнера, переходить на личности, порой оскорбляю. В какие моменты я обычно их использую, чего хочу достичь? В моменты, когда мне кажется, что меня не слышат и не видят, Я становлюсь более громкой, чтобы обратить внимание партнера на то, как это для меня важно, хочу до него, наконец, достучаться. Какие близкие мне люди обычно реагируют на это проявление? Как мне кажется, какие чувства у них возникают в такие моменты? Первые разы мой парень пытался исправить ситуацию, боясь меня потерять. Однако потом он только сильнее злился после этих слов и даже уходил. Думаю, что ему было очень больно и тяжело их слышать. Помогает ли мне эта реакция, или она негативно влияет на мои отношения и мое восприятие себя? Эта реакция не помогает мне почувствовать себя в безопасности. Она вызывает еще большую тревогу, когда партнер злится и уходит после этих слов, эмоционально отдаляет партнера от меня. Как близкие мне люди обычно реагируют на это проявление? Как мне кажется? Какие чувства у них возникают в такие моменты? Девушка еще сильнее пытается выяснить, что происходит. Много раз звонит, требует немедленно обо всем говорить. Часто заявляет, что мне на нее плевать. Думаю, ей страшно, ведь я никогда не говорю о том, куда иду и зачем. Помогает ли мне эта реакция, или она негативно влияет на мои отношения и мое восприятие себя? Эта реакция не помогает нашим отношениям, Настойчивое поведение девушки вызывает у меня еще большее желание закрыться, а в итоге мы только отдаляемся друг от друга, а вопрос остается нерешенным. Как близкие мне люди обычно реагируют на это проявление? Как мне кажется, какие чувства у них возникают в такие моменты? Мой муж обычно начинает защищаться, напоминает мне о моих проколах, говорит, что я преувеличиваю, или обижается и прекращает диалог. Помогает ли мне эта реакция, или она негативно влияет на мои отношения и мое восприятие себя? Не помогает. К тому же после таких вспышек гнева я чувствую свою вину за то, что причинила боль любимому человеку. С этим пониманием приходит ощущение собственной силы. Ведь если у меня есть ответственность и своя роль в отношениях, это значит, что в моих руках часть ответственности за их изменения. Глубже знакомясь с собой и своей историей, мы повышаем уровень самосознания, начинаем разделять, где наши сильные эмоциональные переживания и реакции связаны с прошлым травматичным опытом, а где речь идет о том, что происходит в отношениях сейчас. Третье. Определяем свои потребности. Возможно, заполнить второй столбик в таблице вам было трудно. Действительно, на практике мы часто сталкиваемся с такой ситуацией. Нам проще определить, что он не нравится в отношениях и с чем не хочется сталкиваться. Например, я хочу, чтобы парень не проводил так много времени на работе. Я хочу не испытывать постоянную тревогу по поводу того, где и с кем сейчас моя девушка. Я хочу, чтобы он хотя бы иногда мыл посуду и прибирал раскиданную одежду, сколько можно повторять. Я хочу, чтобы меня не попрекали моими интересами». А еще мы часто видим лишь внешнюю оболочку, конкретное действие или бездействие, которое причиняет боль и вызывает негативные эмоции. Мы не обращаем внимания на глубинные составляющие, на свои эмоциональные потребности и на потребности привязанности, которые остаются неудовлетворенными. Иногда мы даже не знаем об их существовании. Наша задача — получить к ним доступ, а затем донести их до своих близких. В эмоционально-фокусированной терапии есть понятие первичных и вторичных эмоций. Первичные эмоции — это первая эмоциональная реакция на ситуацию. Первичная эмоция несет в себе информацию о неудовлетворенной потребности. Она очень быстро появляется и также быстро исчезает, как мимолетная вспышка. Задача этой эмоции — сообщить об угрозе или возможности и мотивировать к действию. Распознав потребность — мы можем выбрать поведение, благодаря которому получится ее удовлетворить. Обычно первичные эмоции базовые. Согласно Полу Экману, специалисту в области психологии эмоций, их семь. Страх, радость, отвращение, грусть, печаль, удивление, злость, гнев. Например, если нам угрожают, мы можем почувствовать страх. Если близкий человек не прислушивается к нашей просьбе, то нам может стать грустно. Если наши границы нарушают, мы можем испытывать злость. Однако мы далеко не всегда распознаем и далеко не всегда показываем свои первичные эмоции. Иногда соприкасаться с такими эмоциями, например, страхом, стыдом, грустью, очень болезненно. Возможно, наш прошлый опыт показал, что проявлять их небезопасно. Что же происходит тогда? На сцену выходят вторичные эмоции наши чувства по отношению к первичной эмоции. Нам может стать стыдно за свою грусть, грустно от своей злости, тревожно от своей радости. Если вы смотрели «Звездные войны», скорее всего помните, что говорил Йода. Страх порождает гнев. Гнев приводит к ненависти. Ненависть приводит к страданиям. Эта цитата превосходно описывает работу вторичных эмоций. В роли вторичных эмоций могут выступать первичные. А могут и другие более сложные — беспокойство, опустошенность, безнадежность, раздражение, апатия. Вернемся к примеру. Близкий человек не прислушался к вашей просьбе. Вы планировали активно провести время вместе, а он, оказывается, хотел побыть дома. Вам становится грустно от того, что эти выходные пройдут не так, как вы мечтали. По какой-то причине столкнуться с грустью вам сложно, и вы в гневе кричите. «Конечно, ты никогда не хочешь проводить время со мной, ты меня бесишь». В этом случае ваш гнев — реакция на грусть, вторичная эмоция. Другой пример. Знакомый жестко пошутил над вашим внешним видом при всех. Вы чувствуете гнев. Эта первичная эмоция сигнализирует о том, что границы нарушены, и важно их отстоять. Однако вы росли с убеждением, что злиться нехорошо и даже опасно. Чувство злости — напрямую ассоциируется с агрессией. Такая интерпретация приводит к ее подавлению. Теперь вы испытываете стыд и сильную тревогу. На примерах мы видим, как вторичные эмоции могут мешать нам осознать истинные чувства, затруднять понимание своих внутренних процессов и ситуации. Более того, реакция под их влиянием может сбивать с толку и наших близких. Они не будут понимать, что нам нужно на самом деле. Поделившись своей грустью, мы могли бы получить поддержку. Демонстрируя вместо грусти гнев, мы пугаем наших близких, чем увеличиваем дистанцию и отдаляемся от своей потребности в близости и принятии. Наша задача — научиться получать доступ к своим первичным, уязвимым эмоциям. Именно за ними стоят наши потребности, желания и страхи, о которых так важно говорить. Помним, не существует хороших и плохих, правильных и неправильных эмоций. Эмоции — это энергия. Эмоции — это сообщение. Эмоции — это психическая оценка событий, происходящих как в нашем внутреннем, так и во внешнем мире. С помощью эмоций мы можем лучше понять себя, разобраться в своих потребностях, желаниях, чувствах. Грусть помогает отогревать потери, получить поддержку от других людей, обращает внимание на то, что для нас важно и ценно. Злость может защищать, сообщать, что наши границы нарушаются. Теперь мы знаем, что за злостью могут скрываться очень уязвимые чувства. Печаль, страх, бессилие, смущение, незащищенность. Помните Алину из рассказа о тревожном типе? За ее злостью на посиделке Максима с друзьями стоял глубокий страх потерять его. Основные потребности привязанности. Нам важно чувствовать, что мы любимы и важны. Нам важно ощущать эмоциональную и физическую близость. Нам хочется знать, что партнер ценит нас и желает быть рядом. Нам важно, чтобы нас принимали такими, какие мы есть, с несовершенствами, с нашими подъемами и спадами. Нам хочется чувствовать, что наши потребности важны для партнера. Нам важно чувствовать, что нас понимают. Нам важно, чтобы партнер соблюдал наши границы. Нам важно чувствовать, что нас видят, слышат и уважают, даже если не разделяют нашу точку зрения. Нам важно иметь возможность положиться на близкого человека и знать, что он будет рядом в трудную минуту. Нам важно чувствовать себя в безопасности, особенно когда мы делимся своими уязвимыми эмоциями. Нам важно доверять и знать, что нам доверяют. Основные страхи привязанности. Мы боимся. Что нас не примут, отвергнут. Что нас оставят. Быть нелюбимыми, неважными, неценными. Не оправдать ожиданий партнера, не состояться в его глазах. Контроля и отсутствие свободы действий и выбора. Большинство конфликтов возникают в моменты, когда мы чувствуем угрозу отношениям. Наше реактивное поведение — попытка их наладить. Используя протестное поведение, мы боремся за близость и внимание. Отстраняясь и закрываясь, прибегая к стратегиям деактивации, мы пытаемся сохранить отношения. Итак, что же получается? Разберем на примере. Задание со звездочкой. Определяем негативный танец. Если вы слушаете эту аудиокнигу вместе с партнером, вам будет полезно услышать, как ваши проявления воспринимаются друг другом. Возможно, вы уже замечали, что ссоры и конфликты – Происходит словно по одному сценарию. Например, вы стараетесь обратить на себя внимание, хотите сразу все обсудить, требуете разговора, начинаете давить. А партнер молчит, закрывается в себе, уходит в другую комнату играть в компьютерные игры. Преуменьшает значимость конфликта и ваших чувств. Заметив это, вы начинаете еще сильнее беспокоиться, боретесь за разговор, либо отстраняетесь в ответ. В эмоционально-фокусированной терапии это называется негативным танцем или циклом. Один партнер реагирует на проявление другого. Дальше следует реакция на реакцию, и так по кругу. По кругу, из которого сложно выбраться, без его осознания. Страх потерять связь и чувство неопределенности активируют наши потребности привязанности. Когда мы уязвимы, мы начинаем реагировать так, как научились еще в детстве. Чаще всего прибегаем к вторичным эмоциям, потому что они более привычны для нас. Вопросы далее помогут лучше понять, что происходит между вами. Можно записать ответы в отдельные заметки на листочке, а потом попросить партнера сделать то же самое. Обменявшись результатами, вы сможете лучше понять друг друга. Вопросы. Когда возникает ссора или конфликт, обычно я реагирую так. Опишите свое поведение. Мой партнер во время конфликтных ситуаций ведет себя по отношению ко мне следующим образом. Опишите его поведение. Что я чувствую, когда партнер так себя ведет? Когда у меня возникают эти чувства, я воспринимаю себя? Что мне хочется получить от партнера в такие моменты? Слова, действия. Перечитайте свой ответ на первый вопрос. Как вам кажется, что чувствует партнер, когда вы так реагируете, чего бы ему хотелось. Если сейчас вы не в отношениях, то вспомнить негативные танцы из своих прошлых отношений тоже будет полезно. Как обычно выглядит негативный цикл между тревожным и избегающим партнером через призмы потребностей и эмоций? Событие. Кира возвращается домой и замечает, что Костя не помыл посуду. Опять. Она так много раз просила его об этом. Кира взрывается. «Я сто раз тебя попросила помыть эти тарелки. Неужели это так сложно? Мне надоело постоянно делать это самой. Тебе настолько плевать на меня и мои просьбы?» Я только вернулся с работы. «Неужели я не могу прийти домой и посидеть спокойно хотя бы полчаса, без каких-либо претензий? Почему всегда все должно быть, как ты хочешь?» Если я не собираюсь в ту же секунду делать то, что ты говоришь, это не значит, что мне плевать. Опять эти отмазки. Даже слышать не хочу. Ты просто привык сидеть на всем готовом, зная, что я все равно потом сделаю сама. Мои просьбы ты всегда игнорируешь, а вот своим дружкам сразу помогаешь, если попросит. А я для тебя так, пустое место. Я не собираюсь больше слушать этот бред. Я сказал, что все помою, а пока просто оставь меня в покое. Костя выходит из комнаты. «Стой! Куда ты пошел?» «Ну да, конечно. Проще вот так убежать, а завтра делать вид, что ничего не происходит». «И да, кстати, это не единственное, что ты забыл!» кричит Кира, следуя за ним в гостиную. «Да отстань то от меня!» Костя громко хлопает дверью, закрывая ее. Включает компьютер, дабы отвлечься игрой. Кира — тревожный тип привязанности. Неудовлетворенные потребности, страхи. Потребность в понимании, потребность быть понятой и услышанной, страх что костя не любит и не ценит ее. Костя, избегающий тип привязанности. Потребность в уважении, потребность быть понятым и услышанным, страх отсутствия свободы выбора. Первичные эмоции. Кира – страх, грусть. Костя – страх, грусть. Вторичные эмоции. Кира – Тревога, гнев, отчаяние. Костя. Гнев, агрессия, стыд. Поведение из вторичных эмоций. Кира. Протест, критика, нападение, обвинение, требования. Костя. Защита, побег, замыкание в себе, уход в игры, дабы отвлечься. А что если бы Костя и Кира говорили именно о своих потребностях и первичных эмоциях? Как бы это могло выглядеть? Воспользуемся четырьмя шагами ненасильственного общения. Описываем факты. Представьте, что вы наблюдаете за ситуацией со стороны, как будто смотрите фильм. Постарайтесь быть объективными. Важно не осуждать, не критиковать, не высказывать предположений. Расскажите о своих внутренних переживаниях и чувствах. Попробуйте получить доступ к своей первичной эмоции. Важно не путать чувства с собственной интерпретацией события или с мыслью. Выявите потребность, которая не удовлетворяется, и расскажите о ней. Постарайтесь донести до партнера то, насколько для вас это важно и почему. Просьба. Расскажите, что помогло бы удовлетворить эту потребность. Важно не перепутать просьбу с требованием, приказом или ультиматумом. «Вчера вечером я попросила тебя помыть посуду». Прошли почти сутки, а тарелки до сих пор грязные. Описание фактов. Мне сейчас очень грустно и одиноко. А еще я чувствую несправедливость, внутренние переживания. Мне важно знать, что ты слышишь меня и мои просьбы. Мне хотелось бы, чтобы мы вместе следили за порядком в доме. Ведь так у каждого из нас будет больше свободного времени, да и уставать мы будем меньше. Потребность. Скажи, когда ты все-таки сможешь помыть посуду? Может быть, мы попробуем составить график? Просьба. Учимся саморегуляции. Кажется, что все это очень просто, да? К сожалению, воспользоваться этой стратегией нам часто мешает то, что мы находимся за пределами собственного окна толерантности и имеем низкий контакт со своими эмоциями.